Шестое. В это время Чеховым была сделана попытка применить уже сформировавшуюся объективную повествовательную манеру к большому жанру. Это была повесть «Дуэль» 1891 года. Необычным для Чехова в этом произведении было и сюжетное построение. Композиция его, писал он, «немножечко сложна». Примечание. Письмо к Суворину от 6 августа 1891 года. Конец примечания. До этого во всех произведениях, включая и повесть «Степь», в которой формально через все главы проходит одно лицо, примечание, письмо к Григоровичу от 12 января 1888 года. Конец примечания. Фабульный материал был сконцентрирован вокруг одного героя. В дуэли впервые этот материал был рассредоточен, поделен между несколькими персонажами. Всякая глава дается в аспекте одного из персонажей – Лаевского, Самойленка, Дьякона, Надежды Федоровны. Каким же образом строится повествование? Принцип его организации совершенно такой же, что и в чеховских новеллах, с той лишь разницей, что здесь в качестве однородного единства – Вместо новеллы выступает глава, которая строится как новелла вокруг центрального героя. Повествование каждой главы, если она не состоит целиком из диалогов, насыщается словом того персонажа, в аспекте которого она дается. Приведем несколько примеров, показывающих, как повествование наполняется лексикой и интонациями разных героев. Первое. Лаевский. Глава вторая.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 Одним словом, не азиатчина, Россия — настоящая Россия. Пассажиры в поезде говорят о торговле, новых певцах, о франко-русских симпатиях. Всюду чувствуется культурная интеллигентная жизнь. «Скорей! Скорей!» Вот, наконец, Невский и Большая Морская. А вот Ковенский переулок, где он жил когда-то со студентами.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 1891 год, 26 ноября, номер 5656. Объективное повествование таким образом присутствует не только в произведениях, выдержанных в аспекте главного героя, как это было до 1888 года. Оно распространилось теперь и на вещи, сюжет которых не сконцентрирован вокруг одного героя. Второй попыткой применить некоторые приемы объективной манеры к большим повествовательным массивам была палата номер 6 1892 года. В 10 главах из 19 находим объективное повествование, насыщенное мыслью и словом главного героя. Примечание. Имеется в виду деление на главы, сделанное Чеховым для сборника «Палата номер 6».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 Все, и культура, и нравственный закон пропадет, и даже лопухом не порастет. Что же значит стыд перед лавочником, ничтожных хоботов, тяжелая дружба Михаила Аверьяныча? Все это вздор и пустяки. Глава пятнадцатая. Но как же часы? А записная книжка, что в боковом кармане? А папиросы? Куда Никита унес платье? Теперь, пожалуй, до самой смерти уже не придется надевать брюк, жилета и сапогов. Все это как-то странно и даже непонятно в первое время. Глава 17. Еще в четырех главах обнаруживаются голоса других персонажей. Иван Дмитриевич Громов... Всегда возбужден, взволнован и напряжен каким-то смутным, неопределенным ожиданием. Достаточно малейшего шороха в синях или крика на дворе, чтобы он поднял голову и стал прислушиваться, не за ним ли это идут, не его ли ищут. Глава первая. «Он все сводит к одному». В городе душно и скучно жить, У общества нет высших интересов, Оно ведет тусклую, бессмысленную жизнь, Разнообразие ее насилием, Грубым развратом и лицемерием. Подлецы сыты и одеты, А честные питаются крохами. Нужно, чтоб общество сознало себя И ужаснулось. Глава вторая. Михаил Аверьянович...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 Такое повествование обычно для 1888 94 годов. Но некоторыми своими чертами Палата номер 6 выбивается из типичной для второго периода повествовательной манеры. В первых четырех и самом начале пятой главы, наряду с нейтральным повествователем и голосом Ивана Дмитриевича Громова, Обнаруживается повествователь, совершенно несвойственный прозе этих лет. Причем далее, начиная с главы пятой и включая последнюю, девятнадцатую главу, повествователь в этом лике больше не выступает. В чем же необычность этого повествователя? Во-первых, его речь содержит эмоциональную оценку изображаемого. Эта оценка проявляется не только в окраске лексики или в интонации, но и в самой прямой форме. Осанка у него внушительная и кулаки здоровенные. Принадлежит он к числу тех простодушных, положительных, исполнительных и тупых людей. Странный слух. Мне нравится его широкое скуластое лицо. Нравится мне он сам, вежливый, услужливый и необыкновенно деликатный. Этот повествователь, как видно из последнего примера, персонифицирован. Он выступает от своего «я», обращается к читателю, приглашая его, например, осмотреть больничное помещение, сообщает о своем знакомстве с персонажами, ссылается на свои предыдущие высказывания или... Последующее изложение. Примечание. Эту необычную для зрелого Чехова особенность повествования в палате номер 6 заметил еще Дерман, считая, что в целом в своей манере Чехов сознательно отталкивался от Тургенева. Дерман находил, что в палате номер 6 Чехов применил и типично тургеневский обзор прошлой жизни героев, и их подробную психологическую характеристику, и неторопливое начало, а в последнем даже это характерное старолитературное предложение к читателю, точно к живому собеседнику, пройтись вместе с автором по месту действия. Творческий портрет Чехова «Москва. Мир. 1929 год. Конец примечания». Если вы не боитесь ожечься о крапиву, то пойдемте по узкой тропинке, ведущей к флигелю, и посмотрим, что делается внутри. Отворив первую дверь, входим в сени. О чем бывало, не заговоришь с ним. Сосед с левой стороны у Ивана Дмитрича, как я уже сказал, насколько это верно, не знаю. В какое смятение приходят больные всякий раз при появлении пьяного, улыбающегося цирюльника, мы говорить не будем. Во второй период у Чехова были вещи, предвосхищавшие поэтику третьего. Например, повествователя, выступающего с философско-лирическими монологами, находим в степи, 1888 год, глава третья. Но повествователь первых пяти глав Палаты номер шесть не похож на близкого к автору повествователя третьего периода. Он значительно превосходит его в степени субъективности. Это не предвосхищение, а скорее своеобразный рецидив. По своим качествам рассказчик Палаты номер шесть очень напоминает активного повествователя первого периода, причем его начало. 1880-82 годов. Каждая большая повесть Чехова конца 80-х, начала 90-х годов это всегда какой-то эксперимент, поиски новых стилистических путей. В числе прочих причин была очевидна и та, что в большом жанре Чехов был более свободен от давления своей собственной художественной системы, выработанной именно при работе в малых жанрах. Все новые черты повествования второго периода первоначально появились в больших повестях и появились в них раньше, чем в рассказах. Но опыт палаты номер 6 в прозе Чехова не нашел продолжения. За исключением одного случая повествователь такого типа больше никогда не появлялся. Примечание. В начале рассказа в родном углу «Поезд уже ушел»,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 Русские ведомости, 1897 год, 16 ноября, номер 317. Конец примечания. Другие опыты новых форм степь 1888 года, три года 1894-го были счастливее.